Приложение. Список литературы. Первое. Даниэль Канеман. Думай медленно, решай быстро. АСТ, 2013 год. Второе. Насим Николас Талеб. Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Азбука Атикус, 2010 год. Третье. Майкл Гладвелл. Гении и аутсайдеры. Почему одним всё, а другим ничего. Издательство Миф, 2016 год. 4. Desmond Morris. Голая обезьяна. Азбука Атикус, 2004 год. 5. Алан и Барбара Пис. Язык теледвижения. Издательство Эксмо, 2017 год. 6. Андрей Курпатов. Красная таблетка. Посмотри правде в глаза. Академия смысла, 2018 год. 7. Насем Николасталеп. Одураченные случайностью. «Скрытая роль шанса в бизнесе и в жизни», издательство «Миф», 2018 год. Восьмое. А.А. Ухтомский, «Доминант», Питер, 2019 год. Девятое. Джордж Орелл, 1984. Десятое. Олдос Хаксли, «О дивный новый мир». Одиннадцатое. Антон Петриков, «Девятый мир». Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить её во вторник. Издательство Питер, 2019 год.